Неверно поставленные вопросы и неправильные наглядные представления автоматически просачиваются в физику частиц и уводят научные исследования в сторону от реальной природы. Целое больше части. А почему не наоборот? Ведь похоже, что в микромире все дозволено. Как и в сумасшедшем доме, в котором побывал бравый солдат Швейка, где он узнал, что внутри земного шара есть другой, значительно больше и наружного. Большое – это большое, малое – это малое. Часть не может превосходить целое. Эти, им подобные приличия, неуклонно соблюдались лишь на верхних ступеньках лестницы, ведущей вниз, в подвалы материи. В атомах мы четко отличали мелкую мозаику частей, электроны, ядра от величественного целого. И в атомном ядре, хотя тут уже и было довольно тесновато, понятия простого и сложного сохранялись. Ядра состояли из протонов и нейтронов, и размеры ядер были отчетливо больше размеров его частей. Тут все еще царил относительный порядок. Однако в протоне и в других элементарных частицах все смешалось. Здесь утверждение о том, что частица состоит из других частиц, носит уже весьма условный характер. Идея вульгарной механической делимости вещества становится тут неприменимой. Кажется, что с лестницей нашей начинает происходить что-то странное. Ступеньки налезают друг на друга, громоздятся, дыбятся. Они кажутся сработанными на глазок, тяпляп Уложены, как придется, на авось. Уже не скажешь сразу, спускаемся ли мы, или топчемся на месте. Какие уж там матрешки. Демократы против аристократов. В 1929 году, в речи, произнесенной на юбилее словацкого ученого-теплотехника стодолы Эйнштейн произнес такие слова. «Если говорить честно, мы хотим не только знать, как устроена природа, и как происходят природные явления, но и по возможности достичь цели, может быть утопической и дерзкой на вид, узнать, почему природа является именно такой, а не другой. В этом ученые находят наивысшее удовлетворение. В этом состоит прометеевский элемент научного творчества. Осуществить эту дерзкую мечту, имея дело с бесконечной и конечной последовательностью матрешек, невозможно. Но что если природа сама замкнута если все ее свойства вытекают из самого бесконечного разнообразия ее частей? Что если каждая элементарная частица состоит из всех остальных? Чепуха? Ересь? Кто знает? Не будем спешить с вынесением окончательного приговора, лучше обратимся к авторитету опыта. Вновь займемся сидящим в ядре протоном. Вокруг него, как утверждают ученый, имеется сложное ядерное поле сил. Квантами этого поля являются всякого рода мизоны. Пи, Ка, Ро и многие другие частицы. Они возникают при искусственно вызванных на ускорителях соударениях частиц. Поле ядерных сил можно, мы уже отмечали это, представить в виде облака мизонов, плавающих вокруг сердцевины протона. Эта мизонная шуба совершенно неотделима от понятия протон. Так что протон, или скажем нейтрон, своим существованием обязан и многим другим элементарным частицам. На ускорителях отдельные клочья этой шубы удается сорвать. так, словно по волшебству, возникают все новые и новые частицы. И этот пример, протон и его шуба, вовсе не исключение, это правило, теперь уже даже азбука законов микромира. Вот так, как гром среди ясного неба, с высоты современных достижений науки, в противовес старым взглядам, современная ядерная физика, практикой своих экспериментов, формулирует ошеломляющий, радикально новый подход к проблеме первоматерии, В микромире, возможно, все состоит из всего. Вот и рухнула матрешечная философия. Принципиально неверно искать в микромире последнюю элементарную частицу, ее нет. Любая частица может оказаться в этом смысле и первой, и последней. И никакого кризиса философии, никакого тупика нет. Безумнее, смелее этого взгляда на мир, кажется, трудно что-либо предложить. Конечно же, мысли эти могут быть детищем только новейшего времени. Но что это? Чей-то слабый голос доносится к нам из тьмы времен. Слышится греческая речь. Это к нам обращается философ Анаксагор. Происходил из знатного и богатого рода, не имея нужды гоняться за куском хлеба, с юных лет посвятил себя науке, видя в ней единственную цель жизни. Он утверждает, за эту и другие смелые мысли противные религии и мистики, был обвинен в безбожии, что мир состоит из бесчисленного множества частиц. Данах Сагора считали, что все состоит из четырех первотел — земли, воды, воздуха и огня, названных им семенами вещей, или...